Село Михайловское. Вечер. Арина Родионовна хлопочет в комнате Пушкина. Входит монах Иона. Ты, батюшка, а... а Сан Сергеичка дома Н нет? В святые горы поехал. Ай, ай, ай! А я из святых гор. Понадобность к нему. Разминули, значит? «А скоро воротится?» «Да надо быть скоро. Не сказывал он, ведь вечер на дворе». «Да, темно и мороз крепчает. Погодка декабрьская». Иона подходит к столу, на котором лежат рукописи Пушкина. «Все пишет?» «Пишет. Ночь за ночью конца не видно». А? Тебе читает написанное? Давай, что и прочтет. Да, при нашей скудости умственной очень даже затруднительно догадаться, об чем они пишут, Александр Сергеевич. Да все сейчас про царя. Про царя? И как об царя отзывается? Да как тебе сказать, батюшка? То так, а то так. Иной раз похвалит... А иной осрамит, о, удиваться некуда. Так, так. Срамит, значит, царя, помазанника божьего. А ежели он до престола-то через смерто-убийство дошел, царь-то, как же его не срамить? Это кого же государю мертвил ради престолу? А Гугличи, царевича Дмитрия, зарезали по его научению. Так это ты про царя Бориса вспомнила. Это, мать моя, когда было-то? Про царя Бориса Альсан Сергеевич и пишет. А ты что ж думаешь-то? Нет. Мы нынешних царей не трогаем с Борисом. Ну, это, это похвально. Господи, научи имя, твоим. Святых ликобретей источник жизни. Мать, а? а чайков не угостишь? Сейчас принесу. Арина Родионовна уходит. И она быстро подходит к столу, торопливо вытаскивает из-под груда рукописи тетрадь, раскрывает и перелистывает ее. Ой, славяйся, Господи, научи твоим. Святый хлик, обрете источник жизни, И дверь райскую дал врящего озвесим покаянием. Благослови, Господи, научи его правду. Змей, истинный змей. Тут и сорок архиереев не сразу разберу, чего понаписано. Когда бы я был царь, <связи> а гордыня какая бецовская, <связи> <связи> то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему, Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи. Александр Сергеевич поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал. Я заметил, вы стараетесь очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вот уж истинно так, истинно так. Клеветник и насмешник. И с чего понаписал? Знает кошка, чье мясо съел. И он, не замечает, как в дверях появляется Пушкин. Иона от неожиданности роняет рукописи на пол. Ловкости у вас Нет и привычки к такому занятию, святой отец. Простите, великодушно, Александр Сергеевич, сижу, дожидаюсь, да и, думаю, почитаю прекрасные стишки ваши. Да уж вижу, почему это вы нынче стали интересоваться моими стихами, а раньше только интересовались моим ромом. <свят> ну и шутник же вы, Александр Сергеевич. Со мной шутки плохи, святой отец. Вы знаете, есть такая народная поговорка, Я еду-еду не свищу, а уж наеду не спущу. Что-с? А вот тос. с Вам, как лицу духовному, не пристало исполнять жандармские обязанности. Горланили бы молебны, кодили бы Господу нашему, да наливались ромом пастырь стада Христова. Не могу преклонить слух к столь богомерским речам, Александр Сергеевич, на мне сам Какой сам. К чему он вас понуждает? к ротости, к справедливости, блаженны жаждущие правды. Тех, кто ее жаждал, на днях перебили картечью в Петербурге. Скорблю, скорблю Александра Сергеевича за блудших овцах Христовых. Прости им, Господи, при грешении, вольное и, и невольное. Ваш возок дожидается у крыльца. Поезжайте к себе в монастырь. И чем рыться в моих бумагах, Лучше отслужить и по Нихиду, по убитым, по заблудшим овцам Христовым. Помянем царя Давида и всю кротость его. Иона осторожно проходит мимо Пушкина и выходит в коридор. Пушкин захлопывает за ним дверь. Мерзкий монах! Нянюшка! Нянюшка! Что тебе, Сашенька? Ты что плачешь? Рассказал мне Кузьма про Петербург. Уж начали дело, так надо бы до конца было доводить, а то себя погубили, и в народе одно смятение. Ничто зря не проходит, ни одна слеза даром не падает, за все будет расплата. Вот и так, Сашенька, да людей жалко. Молодые, горячие, вот вот как ты. И не плачь, не плачь, не надо. Неужели... Иваня Пущин был там на площади и, Кюхли, и Рылеев были, были. Я знаю, что же с ними сейчас. Вели закладывает лошадей. Куда ехать да, на ночь-то, Петербург. Что ты, самовольно веда будет Сашенька? Я должен знать, что с ними. Ну как ты не понимаешь? Может быть, они ждали меня и сейчас ждут. Не пущу я тебя никуда. Арина! Что Арина? Арина не пущу, и все тут. Ну, я должен добиться свидания с ними. Может быть, закрыть глаза умирающим, сейчас же вели закладки. Нет, нет, погибли твоей не допущу. Ну, тогда я сам прикажу и положить. Ай! Ну, встань же, ну, что не же не что ты? Кузьма, помоги <рограмма> мне. Чего убиваетесь старина Арина Радьев. Петербург хочет ехать на плаху. Не пущу, ни почем не пущу. Мне хорошо <рограмма> придумали. <рограмма> Александр Сергеевич, помереть, скажем, <рограмма> или шагать в кандалах на каторгу, это у нас на Руси дело самое простое. Что толку-то так пропасть? Ой. Вам дать андар Великой, и вы его не пресекайте, за это Бог вас накажет, да и народ не поблагодарит. Такую-то голову, да в петлю не не будет. Ну хорошо, ну Ой. хорошо, нянюшка. И впрямь бесполезно, сказать. А, ангел ты мой, не знаю, как и благодарить тебя. О, Сашенька, всю ночь... От тебя не отойду, не сердись. А то опять передумаешь. Саш, Сашенька, и Кузьма, а? и Кузьма пусть у нас заночует, а то одни девчонки. Да нет, я за.. А? Я, я да рад. Не путевый ты, мужичонка Кузьма, все шлендаешь. То в Святые горы, то к нам, то в Тригорское А на хозяйство-то на. Небось, вы запустили. О, да шут с ним, с хозяйством-то. Ну, как бы тебе изъяснить-то, вот, Арина Родионовна? Ведь я около Александра Сергеевича не зря околачиваюсь. <связывается> я слова хорошие люблю, А где их услышишь, как не здесь? Какие слова? Да а разные. Да вот третьего дни. Девушки разучивали, да так тихонько, <связывается> что пыта не услыхали новую песню вашего сочинения. Так я, поверьте, часа три просидел на лавке, не шелохнулся, даже ноги свело. Какую песню? Да вот, про Алину Родионовну и, и про синицу, что жила за морем. А что ж они мне ее не споют? Не знаю. Стыдятся. Они ведь только за спиной озорные. Вот так и живу, болтаясь тут день и ночь. А уедете... Это мне нож в сердце. Подложи-ка дров, Кузьма. Может быть, кто-нибудь из них спасся, бежал, вдруг появится здесь. Видел же я в святых горах беглеца. Все, ты, может будь. быть, Сашенька. Тогда приготовь все И лишнюю постель, и ужин, и накрой на стол. Спасибо, спасибо тебе, Кузьма. А теперь иди. И ты, нянюшка, иди. Иди распорядись. Арина Родионовна и Кузьма уходят. Пушкин подходит к столу и начинает просматривать рукопись. Записки. Попади это в лапы правительству. Много будет новых жертв. Много. А второй раз этого не напишешь. И сил не хватит, и памяти. А будут жертвы, будут. Этот августейший щенок повесит многих, когда же мы избавимся от негодяев, от тиранов. Ну что ж, прощайте, прощайте, милые мои страницы. Кушкин бросает рукопись в камин. А, что ты делаешь-то? Ничего, ничего, ой. нянюшка, нянюшка, оставь, из-за этих листков могут многие люди погибнуть, невинные, оставь, оставь. Ой, раз так, так дожги, ой, только жалко мне ангел труда твоего и песен твоих дивных, жалко. Песни останутся, подай-ка мне вот там пачку писем на столе. Сейчас. Сейчас. Арина Родионовна Сейчас. подает Пушкину письма, некоторые он бросает в огонь. Берет одно из писем и перечитывает его. На тебя устремлены глаза России. Тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин. Прощай, будь здрав и благоденствуй. Твой Рылеев. Сегодня... Александрийские сады оделись снегом. Она приказала жечь это. Ну что же, пускаешь заодно! Пушкин бросает и это письмо в огонь. Ну вот, изгорела моя молодость. И следа не осталось, разве только в памяти, а память умрет вместе со мной. Ничего, Сашенька, страшен сон да милости в Бог. Постой, кто-то мне говорил эти слова. Ах да, в Одессе, в театре. Ну что же, нянюшка, зажги эти свечи, пускай будет светло. Пускай будет светло, как в наш лицейский праздник. Чей глаз умолк на братской перекличке? Кто не пришел, кого меж на меня? Сашенька, будто вот едет кто-то. Послушай. Поехали, а я думала. Ничего. Ночь долгая. Выпьем, Аринушка. Хорошо, мой ангел. Не горюй, не весь же год в юга да ночь на дворе. Скоро по над озером повеет теплым ветерком. Теплыми травами. <как> солнышко к лету переводит. Что это? Я не узнал Открой дверь, плохо слышно Сердечный Тяжко тебе Я знаю И тяжко и легко Трудно пробивать Дорогу к счастью Для народа Это я понимаю И легко На совести. Как ты думаешь, нянюшка Вспомнят их Через сто Через двести лет Вспомнят, милый Господи, а тебя, тебя и забывать никогда не будут, покуль жив русский человек Хорошая, хорошая ты моя Ты не томись, Сашенька, не томись, главное, веру не смей терять Я верю, нянюшка, и знаю, их подвиг не пропадет «Николай хочет уничтожить в человеке стремление к вольности, к справедливости. Чем? Виселицами, сибирскими каторжными норми, кандалами?» «Глупец! Все равно из этой искры разгорится пламя. Я всегда верил в эту нянюшку. Если бы я не верил, я бы не мог ни жить на этом свете». Не писать. Ты вот, должно быть, не знаешь, что я еще до ссылки написал. Нет, не знаю. А ты послушай. Товарищ Верь, зайдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена. Зайдет. Утренняя звезда, чистая, прелестная, от твоих слов точно солнышком душу продрела. Спасибо тебе, Сашенька, спасибо.